Надеюсь, все это не более чем недоразумение, которое скоро разъяснится. Некоторая небрежность почудилась Бабкину сквозь тот несомненно уважительный тон, который придал голосу Лев Медников. В стороне стояли женщины лет сорока, приземистая, коренастая, с убранными под темную косынку волосами и молодая девушка со светлым коре, ее Сергей в первую минуту принял за няню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 Оксана Баринцева. Макар стоял что ему нужно познакомиться со всеми, кто живет в доме, и Жанна ушла, чтобы возвратиться с девочкой, крепко сжимавшей ее руку. У девочки были светлые волосы, некрасивая личка с близко посаженными глазами и чудесная улыбка, которую она безбоязненно одарила Бабкина, мгновенно подкупив его. Он не раз сталкивался с тем, что дети, увидев его,